Глава восьмая. «Натка и планы на будущее». Дом был, пожалуй, странный. Обе комнаты пыльные, явно нежилые. А вот кухня сверкала чистотой. Горшки, чашки, тарелки пришлось перемывать. Удовольствие при отсутствии водопровода сомнительное. А глиняная миска и ступка с пестом аж блестят, словно их мыли еще вчера. А точно ли ведьма ушла из города? Или она все еще посещает свой дом, от чего-то мысль о прошлой обитательнице не вызывала у Надки никаких страхов. Не то она не верила до конца в колдовство, не то смотрела слишком много фильмов про святую инквизицию. Ведьма и ведьма — фигня вопрос. Она с двухмесячными близнецами справилась, и с близнецами в пубертатном периоде справилась. Что ей какая-то девица? Что ведьма была молодой, было понятно сразу. В сундуке под кроватью нашлись неплохие женские вещи. Чулочки, перчатки, меховой полушубок, легкий и пушистый, не то что овчинная даха, нижнее белье с кружевами, белоснежная блузка на шнуровке и богатое красное платье из тонкой шерсти. Хорошо живут ведьмы, ничего не скажешь. Шубку не удержалась, померила. Хорошая шубка и, главное, почти в пору. Рукава только коротковаты. Но совесть чужое не позволила взять. Пришлось убрать на место. Все же вещь явно дорогая. Конечно, мальчишки хором уверяли мать, что дом принадлежит им. А значит, и все, что внутри, тоже их имущество. Но, во-вторых, дом купил Альф. Надка в него ни гроша не вложила. Да, совместно нажитое имущество. Но это нечестно. Пока они не обсуждали, как будут жить дальше. Так что шубка подождет. А вот уборка не подождет. И вооружившись тряпкой и ведром с водой, Натка перемыла дом, еще больше радуясь, что жилище выбрало совсем небольшое. Окна вымыла тоже. Полы, даже стены протерла. Славки помогали. Половички выбили, воды натаскали. Пока Ната возилась с полами, они пробежались по окрестностям. Нашли рынок, купили дров, картошки и чесночные колбасы. Лучше бы, конечно, кусок мяса, но что взять с вечно голодных подростков? Что сильнее пахло, то и схватили. В любом случае сковородка в наличии имелась, печь тоже. Поэтому с ужином проблем не возникло. Отодвинув заслонку печи, Надка заглянула внутрь и усмехнулась. Чего-то подобного она ожидала с самого начала. Внутри лежал сверток. В свертке была книга в кожаной обложке и с совершенно чистыми листами. Скорее даже не книга, а тетрадь. Вот оно, ведьмино наследство. Надо будет полистать на досуге. Здесь точно есть какой-то секрет. Мальчишкам покажет, наверняка они разгадают. А пока Ната завернула книгу в тряпицу и спрятала на дно сундука под шубку. Печь ей была нужна совсем для другого. А вечером уже совсем в ночь Ната растопила баню. Уж как умела. Разожгла огонь в очаге. Налила воды в котелок, потом цепляла раскаленные камни большими щипцами и кидала их в воду. И помылась, и постирала вещи, свои детские. И мальчишек заставила вымыться. Да так увозилась за день с непривычки, что не помнила, сама ли до дома дошла или дети дотащили. Впервые за много лет Надка абсолютно выспалась. До сладкой боли в костях, до головокружительной слабости до того, что открывшиеся глаза отказывались закрываться обратно. Ломила плечи, спину и мышцы ног. Кто-то вчера перетрудился. Зато чисто, и можно спокойно обживаться, осматривать новый дом. А то она, кроме сундука и бани, ничего и не видела. Мальчишки встали раньше. Кажется, растопили печь, потому что в доме тепло, почти жарко. На столе в кухонной части стоит чугунок с картошкой. Ан нет вылизанный дочиста. Но в деревянной миске рядом несколько ломтиков картошки и сиротливый кусочек колбасы. Позаботились о маме. Сразу видно, голодные были безумно, но совесть не позволила сожрать все подчистую, как это бывало раньше, в прошлой жизни. Все-таки они учатся, и это тоже ее натки заслуга. Подавись, Орлов, она хорошая мать. А хорошей матери вполне можно весь день валяться на кушетке. Только раздавая указания. «Слав, почисти еще картошки». «Слав, и водички подай». «Слав, ну чего ты как маленький? Ведь ты же знаешь, как печка работает. Поставь туда горшок с картошкой». «Ничего ведь сложного». «Нет, за колбасой сбегать не надо». «Но вот там на полке за шторкой были какие-то баночки. Загляни. Что там? Мед? Соленья?» «Нет, грибы поставь на место. Мало ли, а вот мёд можно на хлеб намазывать. Ладно, в булочную можете сбегать, тут она совсем рядом». Дети — это не только хлопоты, но ещё и бесплатная рабочая сила. Да, знакомство с соседями Ната решила отложить для лучших времён. Погулять она всё же ближе к вечеру выползла, поглазела на окрестные улицы и пустой уже рынок. Напомнила себе, что за покупками лучше ходить самой. Здесь не супермаркет, где можно срок годности на этикетке посмотреть. Мерзкий. Мерзкий овчинный тулуп с чужого плеча. В деревне годился. Оттуда за него натке было отчаянно стыдно. Все женщины, которых она встречала, были в красивых плащах или шубах. Валенки были только на мальчишках, которые бегали по улице. Ее охватило острое искушение потратить деньги, оставленные валем на новую одежду. С одной стороны, это ведь ее её дело, что покупать, правда? С голоду не помрёт, у неё есть книги, шесть личных золотых монет и голова на плечах. Неплохая, между прочим, голова. Надо подумать, как заработать денег, а остальное всё приложится. Теперь, когда у них был свой дом, а надо сказать, у Надки никогда в жизни не было своего собственного жилья, у неё словно крылья за спиной выросли. Теперь она уже в тот другой мир к Егору и его претензиям не хотела ни за какие деньги. Здесь нет прокладок? Ну так она изобретет. И памперсы, и водопровод, и мясорубку, и что там еще можно? 20 блюд из свеклы, 200 из картошки, фаршированные перцы, чехахбили? Ах, какие головокружительные перспективы перед ней открываются. Нужен был только дом. Ната не могла не думать о Валинуэле без огромной благодарности. Герой, как и есть герой, самый лучший, самый щедрый мужчина в ее жизни. Вот он вернется, и она все ему скажет. Мальчишки, правда, ее совсем не понимали. Сначала они ревновали мать к постороннему дядьке. а потом, когда Ната сказала, что брак у них фиктивный, принялись возмущаться еще больше. Чего этому козлу ушастому надо? Фыркнул Владик. «Ты у нас самая красивая». А он нос воротит. «Владь, так мы взрослые люди. Мы не можем вот так запросто. Нужна любовь». «Мам, да ты чего? Какая любовь? Нет никакой любви. Есть только гормональные всплески. Нам в школе психолог так говорил». «Есть любовь, Владик. Настоящая. Когда за другого человека готов горой стоять, на смерть идти. Я вот за вас готова и умереть». «Мам, ну это другое», – смущенно сказал Стасик, неловко обнимая Натку. «Мы же твои дети, а с мужиком посторонним разве такое может быть?» «Но я ведь всего лишь женщина, Слав», – мягко сказала Ната. «Я тоже хочу иногда быть слабой, чтобы обо мне заботились, чтобы меня баловали». Мальчики переглянулись и нахмурились. «А мы мужчины», – сурово сказал Владик. «Мы будем о тебе заботиться и баловать тебя, вот поверь». «Мы уже взрослые, да, Стас?» «Угу», — согласилась его копия. «Шубу тебе купим, мам. Ты ведь хотела шубу, да? Как ту, что в сундуке. Не все тебе в этой баране не ходить. Будешь у нас самая красивая, и эльф сразу в тебя влюбится». «Слав, так я что-то не поняла. Мне чего с эльфом-то делать?» Надка с улыбкой посмотрела на своих сыновей-защитников. «Только что вы говорили, что не нужен он нам». «А что с ним сделать, если вы уже поженились?» – удивился Стаська. «Теперь себе оставляй. Тем более у него деньги есть, и он не жмот, как некоторые. Вон, дом нам купил, обещал с собой забрать. И вообще, может, ты теперь нам сестренку родишь?» Надка вытаращила глаза, краснее, как помидор. А мальчики вдруг посмотрели на нее жалобно. «Это что же, им сестренка нужна?» А она всегда думала, что им и друг друга достаточно. «Всё сложно, мои хорошие», — вздохнула она. «Давайте поговорим об этом потом, когда Валь вернётся». «Если вернётся», — очень тихо сказал Владик. «Не вернётся? Сами выживем», — пожала плечами Ната. «Из дома нас никто не гонит, заметьте. А что дать денег? Есть у меня одна идея на миллион баксов. Мне кажется, должно зайти». «Какая?» Тут же оживились мальчишки. Пока не скажу, только мне нужны будут бумага и ручка. В смысле, перья с чернилами, а потом еще кузнец хороший.